Так мать и осталась у ворот в недоумении и расстройстве. Метнулась было к младшему, но и того не о к а з а л о с ь дома, успел улизнуть куда-то ни свет ни заря. «Да как хотят!» — в сердцах на сыновей подумала мать Фекла. «Как хотят!» «Все по себе да все по себе, а матери ни слова. Теперь, видно, уж так заведено». А Петр тем временем подходил к дому старшего брата Андрея, жившего на Одине, отшибом в верстах в полутора от села. Дом был поставлен на ново, однако стены его, уже тронутые солнцем, взялись загаром, особенно по карнизам. По дворе стояло еще не обстроенное, не было даже ворот, пока торчали одни столбы, а между ними, чтобы не лезла чужая скотина, на скорую руку... Продернули выемные жерди. На них, когда подошел Петр, жена Андрея Катя развешивала только что постиранные пеленки. Катерина была старше Петра только двумя годами, и когда они еще до раздела жили вместе, относились друг к другу как ровни. Она пришла первой невесткой в дом огородовых, свои девки уже были выданы, и принесла много радостных неловкостей для троих братьев. которые вдруг перед чужой молодой и красивой женщиной впервые почувствовали, что не так спят, не так едят и ходят, не так одеваются, а говорят вовсе не то. Сама же Катя вжилась в новую семью сразу, будто родилась в ней. Она с легкой веселостью впряглась без малого коренником в большой воз домашнего обихода. И свекровка, мать Фекла, сама работница с пеленок, полюбила невестку ревностней, чем родных дочерей. Своих-то бывало и не дошлешься, а это, когда только поспевает, уж чем поискал Господь так невесткой, похвалялась Фекла. Даже заловки куриные головки, и те искали ее внимание, когда набегали в гости. Но особым доверием проникся к а т е Петр к ту пору, когда стал похаживать на вечерке. Робкие, застенчивые секреты, его Катя безошибочно вызнавала и умела тонко пошутить над ними. «А весело ли вчера гулялась?» спросит бывало Катя и слушает, и смеется между дел, то хлопая половики, то митя пол, а то перемывая посуду. «Дед Козырь!» С балалайкой приплелся, усмешил до смерти, рассказывал Петр. И вот так, небось, кособенился, подсказывала Катя, и, смеясь, брала веник, как балалайку, показывала, как выламывался дед. А та... Петр уже знал, что Катя спрашивала о Симе Угаровой, которой он глубоко и втихомолку бредит. Мучился и стыдился он своих первых чувств. как сладкого, неотвязного порока, и боялся, чтобы об этом никто не узнал. Даже от Кати таился, но ей дано было все знать. Чего покраснел-то ровно маков цвет? Тоже мне ухажер. А хочешь, скажу по правде? Ты перед ней не особенно-то, вот-вот. Не выказывай-то слабинку-то, а то пройдет мимо и глазом не поведет. Такие они, оторви да брось. Я, Катя, вроде бы слепну перед нею. Небось не ты один, девка видная. К тому и говорю, себя не роняй. Катя еще издали заметила Петра и, раскидав пеленки по жердям, стала ждать его. Ты к Андрею, так в кузнице он убежал неевши. Да нет, знаешь, шел-то я чего, поговорить бы с тобой, с тобой. Небось опять так. а самая. Отдалась девка. Катя своим острым глазом сразу разглядела Петра и, помяв губы в улыбке, удивила. Надумал-таки засватать? Да не таись, не что я слепая. В с в а х и н е б о й зовешь. А еще кто? Матвей Лисован, крестный. Да он мыл ли бороду-то, уж ты скажешь. Матвей мужик обрядный. Да куда как? Но языком ходовый верно, на это гошь. Но я раньше обеда не управлюсь, раньше ни к чему. С нею-то договорился, а то как бы. Отец еще, он-то что? Мне хоть что, мне посвататься, чтобы все порядком. А там, как бог, возьму убегом. Не уж и это обсудили. Ну, ты тоже в ухо не занесешь. «Согласна ты, что ли? Мне теперь как думать-то?» «К обеду запрягу». «А, дьявол-то твой, рыжий, раньше времени не наберется по караулю». ю а уж совсем загорелась, Петя, и не погодишь!» При этих словах Катерина смутилась сама, но, встретив упрямый взгляд Петра, поправилась. «Ну, ладно, ладно. Отмерил — режь. Заходить не ладишь?» «Побегу, Катя, такой день!»